579. Ноябрь, 22. -е. Свобода заключается в освобождении от власти окружающего над сознанием. Дом может сгореть, и человек может об этом даже и не знать, и не горевать. Таким образом, не от действительности зависит наше рабство окружающего, а от состояния сознания. Дело не в доме сгоревшем, а в сознании. Человек даже может обрадоваться, что его дом сгорел, если страховая премия достаточно высока. Какова же ценность всего тяжелого и неприятного во вне происходящего, если дух бодр, и счастлив? Вот эта установка на средоточие или центр внутри, независимым от внешнего, есть решение вопроса. Решающим условием, в конце концов, все-таки является сознание но не то или иное обстоятельство или обстоятельства жизни. Лучше всего, конечно, быть самому себе собственным настройщиком и настраивать свою арфу самому на желаемый лад. Можно даже заранее определить и решить, что данный день или период времени будет проведен в спокойном, бодром и светлом состоянии духа или каком-либо другом. Так можно сделать опыты по утверждению состояния сознания в зависимости от воли, но не внешних условий. Если обосновываться на них, то придется уподобиться флюгеру для чужого ветра, ибо постоянная смена явлений сопутствует внешним обстоятельствам. Такого бы ни было данное явление, его всегда можно принять спокойно. И спокойствие всегда будет выигрышем и победой, но никогда ущербом или утратой. Ценность качеств в том, что всегда и при всяких условиях они полезны, плодоносны приносят благо. Повредило ли когда-нибудь кому-нибудь спокойствие? Следовательно. Качество — это такая поклажа, с которой можно отважиться на любое путешествие. Центр, познающий, как утёс среди бурного моря, на нём можно прочно обосноваться среди метущихся стихий. Скалу духа в себе надо осознать и утвердить, она не вовне, но внутри. Ни на что внешне опереться нельзя. Можно ли опереться на волны стихий, постоянно находящихся в процессе смены и движений? Ось неподвижности при спиральном движении всего окружающего находится в глубине сознания, в средоточии духа, в центре, внутри его надо утвердить в жизни.